Во имя здравого смысла. Где это слыхано? Сесть на школьную скамью с педантами и якобитами, когда ты можешь пробивать себе дорогу к богатству и почету? Кали на то пошло, почему тебе сразу не отправиться в вестминстер или итон долбить грамматику по учебнику Лилли и отведать березовой каши? Тогда, сэр, если вы полагаете, что учиться мне поздно, я охотно вернулся бы на континент. Вы и так провели там слишком много времени с очень малой пользой, мистер Фрэнк. «Хорошо, сэр. Если я должен выбирать практическую деятельность в жизни, я предпочел бы пойти в армию». Хоть к дьяволу вырвалось у отца. Но затем, совладав с собой, он сказал, «Ты, я вижу, считаешь меня таким же дураком, как ты сам. Но разве не может он кого угодно свести с ума, Оуэн?» Бедняга Оуэн покачал головой и потупил глаза. «Слушай, Фрэнк», — продолжал отец, — «долго я с этим возиться не стану». Я был как раз в твоем возрасте, когда мой отец выставил меня за дверь и передал мое законное наследство моему младшему брату. Верхом на дряхлом гунтере с десятью гинеями в кошельке я оставил Озбалдистон Холл. С тех пор я ни разу не переступил его порога. И не переступлю, не знаю, не желаю знать, жив ли еще мой брат или свернул шею на лисьей охоте. Но у него есть дети, Фрэнк, и один из них станет моим сыном, если ты и дальше будешь мне перечить». «Распоряжайтесь вашим имуществом так, как вам будет угодно», — ответил я, и, боюсь, в моем голосе прозвучало больше угрюмого равнодушия, чем почтительности. «Да, Фрэнк, если труд приобретения и забота об умножении приобретенного дают право собственности, мое имущество действительно мое, мною приобретено и мною приумножено в неустанных трудах и заботах, и я не позволю трутню кормиться от моих сотов, подумай об этом хорошенько». «То, что я сказал, сказано не наобум, и то, что решу, я исполню». «Почтенный сэр, дорогой сэр», — воскликнул Оуэн, и слезы выступили у него на глазах. «Не в вашем обычае поступать опрометчиво в важных делах. Дайте мистеру Фрэнсису просмотреть баланс перед тем, как вы ему закроете счет. Он, я уверен, любит вас, и когда он запишет свое сыновнее повиновение на пер-контра, оно, я уверен, перевесит все его возражения». Вы полагаете, сурово сказал мой отец, что я буду дважды просить его сделаться моим другом, моим помощником и поверенным, разделить со мною мои заботы и мое достояние? Оуэн, я думал, вы меня знаете лучше. Он посмотрел на меня, как будто хотел что-то добавить, но тотчас же резко отвернулся и вышел из комнаты. Меня, признаться, задели за живое последние слова отца ведь до сих пор мне не приходило в голову взглянуть на дело под таким углом, и, возможно, отцу не пришлось бы жаловаться на меня, начни он спор с этого довода. Но было поздно. Я унаследовал то же упорство в своих решениях, и мне суждено было понести кару за свое ослушание, хотя, может быть, и не в той мере, как я того заслуживал. Когда мы остались вдвоем, Оуэн долго глядел на меня грустным взором, время от времени застилавшимся слезой, словно высматривая перед тем, как выступить в роли посредника, с какой стороны легче повести атаку на мое упрямство. Наконец, прерывающимся голосом, он сокрушенно начал. — О, Боже! Мистер Фрэнсис! Праведное небо, сэр! Звезды небесные! Мистер Озбалдистон! Неужели я дожил до такого дня? И вы еще совсем молодой джентльмен, сэр! Ради Господа Бога! Взгляните на обе стороны баланса! подумайте что вы готовы потерять такое прекрасное состояние сэр наш торговый дом был одним из первых в лондоне еще когда фирма называлась трэшем и тренд а теперь когда она зовется осбалдистон и трэшем вы могли бы купаться в золоте мистер фрэнсис знаете дорогой мистер фрэнк если бы какая нибудь страна дела пришлась вам особенно не по душе я мог бы тут он понизил голос до шепота «Приводить ее для вас в порядок каждый месяц, каждую неделю, каждый день, если вам угодно. Не забывайте, дорогой мистер Фрэнсис, вы должны чтить вашего отца и тогда продлятся дни ваши на земле». «Я вам очень признателен, мистер оуэн сказал я, — «в самом деле очень признателен. Но моему отцу лучше судить, как ему распорядиться своими деньгами. Он говорит об одном из моих двоюродных братьев, пусть располагает своим богатством как ему угодно». Я никогда не применяю свободу на золото.